странным пропажу твоей служанки, а? Благодаря ей у нас лишь два верблюда вместо четырех, и немного воды с хлебом. Хорошо, хоть этот индус и на это согласился и дал нам с тобой каких-то местных фруктов, а то сидели бы сейчас под деревцем и загорали. Ничего, для нас это не главное. Мы не развлекаться тащили сюда на край света. Хотя пропажа Марты ⁇ это неожиданная новость. Мы много времени Ох. потеряли в связи с ее поисками. Тьфу и вот зараза. А. Нет, конечно, можно предположить, что она потерялась или... Ну или там ее похитили. Но это же бред. А тогда напрашивается вопрос. Она что? Выбрала момент и специально от нас убежала с нашими деньгами. Зачем? И с какой целью? С моими деньгами, Аристар. С моими. А вот с какой целью? Мне бы очень хотелось об этом узнать. С твоими. С твоими, Эльза. Я не претендую. Пока. А там... Но мы же договорились и заключили договор. Хотя я напомню... Что мне важнее не твои деньги А твое ко мне расположение Я говорил и снова повторю, что Ты мне очень нравишься, как женщина А все твое состояние Лишь делает тебя еще привлекательнее для меня И поэтому я жду, не дождусь, когда мы Вернемся обратно, домой Для того, чтобы нам вернуться Нам, во-первых, нужно не умереть в этой пустыне А во-вторых, если ты забыл, зачем мы здесь То я тебе напомню Да помню, помню Нам надо заполучить одну пустую бутыль у этого Русакова Чтобы ты... Точнее, чтобы кто-то там что-то сделал с этими бутылями Именно так, Аристар И от того, как все произойдет И будет зависеть наше с тобой будущее Что значит, как все произойдет? Эльза, я что, похож на маленького пацаненка? Может, хватит скрывать от меня Ваш план с этой старухой? И ты посвятишь меня в детали, которых я не знаю? А то знаешь... Я как-то неуютно себя чувствую. Аристар, не переживай. Скоро все узнаешь. Скажу лишь, что все сложится для тебя и меня самым наилучшим образом. У нас будет будущее, о котором ты и мечтать не мог. Ну, ты меня все больше и больше цепляешь на крючок. Я прям сгораю от нетерпения. Ну что ж, пока темно и не так жарко нам... Нам надо двигаться как можно дальше. Ну а завтра, завтра, я надеюсь, мы встретимся с нашими давними знакомыми. А ну, а ну пошел, а ну пошел! Come uh on. -huh. Больше нет. Конца и края не видно этой пустыни. Ты, конечно, человек, привыкший к таким путешествиям, Зубери. Но мы... Ой, боже. Да когда же это все закончится? Пески, пески. Ой, кругом одни пески. полком Джоэлс из Садат Вот-вот, да. Знать бы еще, что ты там бормочешь. Так, Эх, Инокинти Андреевич был прав. Ой, как прав. Чего, с больным сердцем здесь вообще делать нечего. Сейчас бы не мы, не он, и ни никто. Вообще непонятно, как было. А так хоть там в хижине отлежится. Николай Иванович! Николай Иванович! А, да. Да, Василий. Тария Михайловна. Что у тебя? Тария Михайловна, глаза не открывай. Как днем заснуло. Так вот и все. Боже. Дашенька. Дашенька, Даша! О, Господи! Даша! Ой, Господи! Да что же это такое-то, а? Даша! Даша! Ну да как же так-то, а? Ну как? Ну... Дарья Михайловна, Дашенька! Потерпи! Потерпи, нам... Нам еще немного осталось. Еще совсем чуть-чуть осталось. Даша! Емелин! А? Давай воды. Так... Это, там совсем малость самая Полфляги не больше Как? У уж так да. быстро? Ну да, мы же на Кенте Андреевичу оставили А, но я сами пили много Ой, ничего, ничего Вот так вот Так, потерпи Вот, вот так Ой, смотри, сколько песка на лице Сейчас полегче будет. Ты терпи. Терпи, мои хорошие. Все скоро закончится. Вот. Вот так. Вот. Сюдринген Хулт на Он с мой дебевегин. Оффон Скандитвер Сю и Сноу Байслег. Мой дебевегин Киверснель. Арнанму. Рейдс Ванди. Что? Что он говорит, Емелин? Хоть что-нибудь мне скажи? Не могу узнать, ваш броди, но кажись он что-то про быстро и помощь. Сюзь ноу та быстро, быстро. Что? Зубери, что ты хочешь сделать? Хир, хир! Но сальйоу, так ликер лекерс. Дитисвир на руке помхар тихел. Мась, а зачем мась? Она поможет? Спроси у него, Василий. Она поможет? Он, наверное, поможет, Николай Иванович. Хоу, хоу! Он смоет дебивединки Что? Что? Что он говорит? Ты, ты понимаешь, что он говорит? Николай Иванович, давайте покрепче. Дарья Михайловна, закрепим на залазке. Мне кажется... Нам надо значит, сейчас будет очень быстро ехать, да? Ага, ну, да, да. Давай, давай, конечно, давай. Ну-ка, помоги мне. Так. Вот так. Ну вот так. А -а -а. Вот. О, вот. виних, виних. Он на дикотом. Да. да, да, мы уже, мы уже заканчиваем. Василий, ты теперь за Зубери следуй. Может, кого на подмогу придется выслать. А я с Дашенькой рядом буду. Ты не переживай. Мы, мы тоже за вами следом поскачем. Но, может, ты быстрее до этой деревни доберешься. Там хоть позовешь кого. Или, ну, или скажешь, что мы сзади вас. В общем, давай. Давай, мы, мы за вами следом. Ну... С Богом, Василий! Понял, Николай Иванович? Оп! А как, ежели вы потеряетесь? Да не потеряемся! Василий, мы не потеряемся! Погода-то вон какая! Мы по вашим следам так и будем двигаться! Ну, давай! Давай уже! Времени мало, Емелин! Ох, не переживайте, Николай Иванович! Я мигом! Вот, только не отставайте. Давай. Ну давай. давай. Давай, уже, милый. Живой Кого это еще? На лыж глядя О. Вечер добрый Господин Полисов Слава Богу Я вас О. нашла Вы... Вы как здесь оказались? Что вам здесь понадобилось? Можно мне немного воды? И я, и я сейчас все объясню. А? А, а что? Что вам здесь от меня надо? Вы, вы вообще понимаете, где мы находимся? Зачем вы сюда? Зачем вы здесь? Воды Дайте воды Я вам сейчас все расскажу Поверьте, я вам не враг Я здесь, потому что Может произойти нечто Нечто ужасное Конец пятой части. Новые серии скачивайте и слушайте только на fabulanova.ru.